глава 29 под утро мы вышли к заброшенный гэс ребята покопавшись в развалинах вытащили какие-то очки которые гордо назвали сердцем заброшки однако похоже никаких практических свойств предмет не имел нас эвакуировали на следующее утро задействовав впечатляющее количество сил несколько вертолетов до взвода бойцов Среди которых был Ваня, что меня, конечно же, обрадовало. После относительно короткого перелета мы разделились. Ребят повезли куда-то по их делам, а к нам, прямо в салон самолета, поднялся шеф. «Ну что?» – бросил он, присаживаясь в широкое кресло напротив нас и закрывая шторки на иллюминаторах. «Поздравляю! С первой частью справились достойно!» «С первой частью?» – насторожился я. Угроза остается! Шеф вздохнул. «И вам придется еще какое-то время побыть с ребятами». Я стиснул зубы. Честно говоря, рассчитывал, что сейчас разговор пойдет о том, как бы аккуратно вызволить Алину из этой компании и организовать нашу встречу с артефактом, который я добыл в Африке. Жаль. Сдержанно бросил я. Э, «Кстати, может, доложишь, каким образом вы попали в точку за полторы тысячи километров от Чкаловского? небрежно спросил шеф через какую то штуковину которую ребята назвали блуждающей церковью спокойно ответил я шеф поперхнулся глотком воды из прозрачной бутылки которую взял со стола секундой ранее церковь говоришь спросил он восстановив дыхание сам ее видел лично да кивнул я шеф обычно идеально контролировал свои эмоции но сейчас было заметно что ему сложно Может, из-за усталости или общего напряжения? Внутрь не заходил? Нет, я помотал головой. Ребята говорили, что это могло быть опасно. Правильно говорили, кивнул шеф. Так, а кто это за церковь? Я попытался задать вопрос. Да, шеф махнул рукой. Судя по всему, технологический артефакт цивилизации, которая существовала в нескольких параллельных мирах, Их способ общения, точнее, остатки их системы сообщения. Мы с Ваней переглянулись. Это рабочая гипотеза, добавил шеф. Другие объяснения вам бы понравились куда меньше. Но вообще, сам факт, что вы побывали рядом, переместились в другое место и живы, событие экстраординарное. В других обстоятельствах мы бы уделили этому моменту куда больше внимания. И, возможно, нам придется его уделить. «Мы находимся на пороге очень важных событий, которые сильно изменят наш мир. Чтобы выжить, нам придется использовать вообще все, до чего сможем дотянуться. Поэтому до церкви тоже очередь дойдет». Он сделал паузу, снял очки и тщательно протер их тряпочкой из микрофибры, которую достал из нагрудного кармана. «Это существо, — продолжал шеф, — которое они достали, действительно имеет к вам отношение». «Это моя жена», — сказал я. «Ее Алина зовут». «Да». Шеф потрогал нос. «Ситуация, однако». «Мне нужен артефакт, который я добыл в Африке», — прямо сказал я. «Что?» нарочито рассеянно переспросил шеф. «А, это...» «Да, конечно, сразу после окончания операции». «В чем оно будет заключаться?» — спросил я. «Это окончание». Шеф вздохнул и посмотрел мне в глаза сквозь стекла очков. «Хочу надеяться в том, что этот парень, Арти, спасет нас всех», – ответил он. «А есть основания так думать?» – вмешался Ваня. «Есть», – кивнул шеф. «Если верить оракулам, которые никогда не ошибаются, он – наш единственный шанс». «Кто наш противник?» – решился спросить я. «Ребята из глубокого космоса», – ответил шеф. «У них есть большой интерес к заброшенным местам. Вот они и создают такие места в планетарном масштабе. Если мы правильно все просчитали, конечно», – оговорился он. «Так в чем наше-то задание заключается?» – спросил я. «Что именно должен сделать Артем?» «Этого никто не знает», – ответил шеф, пожал плечами. «Пока мы просто тянем время. Делаем вид, что у нас есть план. Сбиваем с толку противника» вы должны его сопровождать, помогать и в нужный момент, когда поймете, что он все делает правильно, не вмешиваться». Формулировка задания была такой себе, и, видимо, эта оценка отразилась на моем лице, потому что шеф сказал «Ну ладно тебе, наверняка ведь бывало и хуже». Я ничего не ответил, а шеф, потянувшись, поднялся и направился к выходу из самолета. Пришельцы, которые пытались устроить у нас конец света, оказались вовсе не всемогущими существами с бесконечными возможностями. Нет, они состояли из плоти и крови. Пускай те и были не похожи на наши. Я в этом имел возможность убедиться лично. Ребят притащили на Байконур, разыгрывая сценку с якобы планирующимся запуском черной книги в космос. А очки, которые Соня достала на заброшенный ГЭС, оказались вовсе не бесполезными, с их помощью она смогла опознать замаскированных лазутчиков. Вот их-то я и уничтожил. Правда, среди людей тоже были потери, но, по крайней мере, это обстоятельство дало полное моральное оправдание моим действиям. Их анатомию я, конечно же, не знал, поэтому некоторые вещи угадывал интуитивно – расположение крупнейших сосудов и сердца. Когда я прикончил последнего, мне даже стало немного грустно. Детство вспомнил. Фильмы и книги о первом контакте, который вовсе не всегда оборачивался катастрофой. Путь отхода с космодрома я специально планировал так, чтобы спровоцировать переход к блуждающей церкви. Было очень важно выяснить, что ребята действительно обладают способностью находить этот объект в минуты крайней нужды, и тот первый раз не был случайностью. Ване пришлось отстать прикрывая наш отход. А мы прошли мимо церкви. Вот только место, где мы в итоге оказались, мне совсем не понравилось. Мы вышли в одну из заброшенных баз подводных лодок на севере. В моем прошлом мире такие места тоже были, и у Флота вместе с росатомом ушло больше десяти лет на то, чтобы привести такие места хотя бы в более-менее безопасное состояние. Однако своими опасениями я благоразумно не делился. До тех пор, пока ребята не столкнулись с другой парой таких же, как они, поисковиков, которым пришла в голову мысль залезть внутрь заброшенного подводного крейсера. Обычно на таких кораблях, прежде чем отбуксировать корпус в отстойник, срезался реакторный отсек полностью, однако эти были целехоньки. И это мне совершенно не понравилось. Как я и предполагал, закончилось это плохо. Другая пара поисковиков что-то вытащила из лодки, схватив огромную дозу радиации. Хорошо, хоть своих подопечных я успел остановить и не дал им приблизиться к опасности. Перед гибелью девочка-поисковик призналась, что им с напарником обещали награду, если они вдруг обнаружат Соню и Артема. Для связи им выдали специальный передатчик. «Мы нашли эту штуковину среди вещей погибших». Я, конечно, незаметно проверил ее на наличие взрывчатых веществ. Все было чисто. В какой-то момент я почувствовал, что Артем собирается действовать. Что-то в его глазах появилось такое. Решимость пополам с уверенностью. При этом его напарница ни о чем не заподозрила. Мы решили выбираться из этого места на утро, потому что пропавших поисковиков наверняка бы искали. Мне не нравилось, что, похоже, Артем собирается использовать передатчик, Но полученные мною указания были совершенно недвусмысленными. Дать ему действовать, прикрыть по возможности. При этом Алина вела себя совершенно спокойно, меня по большей части игнорировала и вообще вела себя как обычная кошка. Я бы не удивился, если бы вдруг ей в голову пришла мысль притащить парочку мышей на ужин. Перекусив походными рационами, ребята начали укладываться спать. Я привычно проверил периметр и устроился нести дежурство, украдкой наблюдая за Артемом. Парень явно волновался, хотя старался не подавать виду. Я думал, что он не уснет, но в какой-то момент к нему подошла Алина и устроилась рядом, тихонько урча. Артем сразу мерно засопел. Это было хорошо и правильно. Что бы он ни задумал, бодрость и силы – это важно. Я разбудил его через три часа в его условленную вахту. «Все спокойно?» – тихо спросил он. «Да, все тихо», – ответил я и протянул парню пачку тонизирующих таблеток. «На вот, если спать захочется». «Спасибо, я норм, обойдусь», – ответил он. «Мне хотелось добавить, что бодрость ему ой как понадобится, но сдержался». «Уверен?» – вместо этого спросил я нейтральным тоном. «Да, абсолютно». «Ну, добро», – сказал я после чего улегся на свое место, закрыл глаза и сделал вид, что сплю. Притворяться пришлось довольно долго. Как всегда в таких ситуациях, конечности сразу же начали зудеть, нос чесаться, а на нижнем белье вдруг почувствовалась неудобная складка. Фокусы психологии, с которыми меня, к счастью, научили бороться. Наконец, Арти тихо вышел из комнаты в заброшенной пятиэтажке, где мы устроили ночлег, и направился в сторону сопок. Я незаметно выскользнул вслед за ним, стараясь держаться на почтительном расстоянии, чтобы не помешать исполнению его плана. Он действительно активировал ту штуковину, которую мы нашли среди вещей погибших. И за ним прилетели. Возможно, это были одни из самых тяжелых минут в моей жизни. Нужно было просто и спокойно наблюдать, как молодой парнишка рискует жизнью ради нелюдей. Но я справился и с этим. Хотя, пожалуй, Тут нет никакого повода для гордости. Соня устроила настоящий скандал, когда проснулась. Не было никакого смысла утаивать правду. И я рассказал ей все, как было. Сначала она попыталась отнять у меня оружие. Не знаю, зачем. Попытаться меня застрелить. Но такой возможности я не стал ей давать. Особенно на глазах у жены. Потом она металась по заброшенному поселку. Я следовал рядом на случай, если она совсем потеряет над собой контроль. И, наконец, она просто села на раскрошившиеся бетонные ступеньки у подъезда, где мы устроили базу, и заплакала, спрятав лицо в ладонях. В это время к ней подошла Алина, совершенно по-человечески и сукоризной поглядев на меня. «Эй!» – мягко сказал я, усаживаясь на корточке рядом. «Ну чего ты так?» «Говорю же, все в порядке будет. Надо больше в него верить». Ответом мне были рыдания. А знаешь,. У меня на самом деле семья есть, неожиданно для самого себя произнес я вздохнув. Соня всхлипнула еще пару раз, но любопытство оказалось сильнее. Она подняла голову. Да? Угу, ответил я. Тогда, в лифте, мне пришлось соврать. Вы. Ты женат? Я невольно посмотрел на Алину. Та бросила на меня ленивый взгляд и отвернулась. Да! ответил я. «Правда, мы с женой долго не виделись. Сын без нее рос пару лет». «И сын есть?» «Ага», кивнул я. «Мне почему-то кажется, что Баси с ним хорошо будет. басе и ребята называли Алину, и мне пришлось тоже усвоить это имя, по крайней мере, временно». «Почему это?» Соня недовольно подняла бровь. «Потому что с нее достаточно приключений», ответил я. «Кроме того, мы с ней знакомы». Соня сделала круглые глаза и посмотрела на меня недоверчиво. «Мы пришли из одного мира», – ответил я, – «и мне пришлось долго ее искать». Алина смотрела на меня с недовольством. Ее хвост нервно хлестал по бокам. «Теперь время нам снова быть вместе. Она сделала для вас все, что смогла», – продолжал я. «И еще один момент. То, что я рассказал, это не только моя тайна. Не нужно в это посвящать никого. Даже Артема когда он вернется». «А он вернется?» с надеждой переспросила Соня. «Обязательно», кивнул я, «но это займет какое-то время. У меня не было никаких сомнений, что у шефа был подготовлен план и на такое развитие событий, и, конечно же, он приложит все усилия, чтобы спасти парня». «А я сразу поняла, что между вами какая-то связь есть», улыбнулась Соня. Правда? Я изобразил удивление. «Да, было видно», кивнула Соня. «Давай я познакомлю тебя со своими», продолжал я. «У нас есть день-другой, точно». «С семьей?» уточнила Соня. «Ну да», кивнул я. «Ты же должна убедиться, что я оставляю Басю в правильных руках». «Значит, вы... ты не из этого мира?» улыбнулась Соня. Я улыбнулся в ответ, но промолчал. «Расскажешь, каково там?» спросила она. «После посвящения я узнала, что между мирами могут быть проходы, и сразу подумала, наверняка ведь ими уже кто-то пользовался». «Если захочешь», — дипломатично ответил я. «По дороге». Соня улыбнулась в ответ, а я активировал маячок экстренной эвакуации.